Глава 11. Маленький человек возится со своими игрушками. Бруно наблюдает, как тот складывает кубики, но дело не идёт на лад. Кубики то и дело падают. Бруно берёт их зубами и подаёт малышу. Самый маленький в стае должен чувствовать себя защищённым, тем более человек, который присматривает за малышом, куда-то ушёл. Но Бруно здесь, и он не даст глупому маленькому человеку наделать бед. Малыш засмеялся, когда Бруно подал ему очередной кубик. Я тебя люблю. Две маленькие ручки обхватили шею пса, и лицо малыша оказалось совсем рядом. Пахнет он карамельками, шоколадом и молоком, а ещё немного дымом, потому что пришёл с прогулки. Бруно лизнул щёку человека, и тот рассмеялся. Давай мультики. Сопя малыш поднялся, влез на стол, дотянулся до планшета. Устроившись рядом с собакой, Женька включил планшет и запустил мультфильмы. Он отлично знает, как это делается. Самое главное достать планшет. И будь мама дома, она ни за что бы не позволила ему лезть на стол. Но мамы нет, и бабы Лизы тоже. А мультики-то смотреть надо. А потому Женька со спокойной совестью достал планшет и запустил видео. Ведь Бруно тоже любит мультики. Только по Декстеру ни почем не скажешь, что он любит, кроме еды и сна. Хотя Женька подозревает, что коту тоже нравятся мультики. Просто он этого не показывает. Гордый. Женьке совсем не страшно быть дома одному. Баба Лиза сказала, посиди чуток, там пенсию принесли. Ну а он что? Сидит. уже большой, а чудовищ не бывает, мама говорила. А даже если бы и были где-то, вот даже в шкафу, так ведь теперь с ним Бруно самый лучший в мире друг. Хотя если дело дойдёт до драки с чудовищами, кота тоже в угол не задвинешь. Женька твёрдо знает, чего ему нельзя делать: зажигать спички, открывать окна и балкон, трогать краны, рисовать на обоях, есть пластилин. подходить к газовой плите и нельзя открывать двери никому никогда потому что у мамы и бабы Лизы есть ключи в дверь позвонили значит кто-то пришёл Женька уже позабыл что нельзя открывать дверь и побежал в прихожую но Брунов вскочил и обгоняя малыша бросился к двери с утробным рыком Женька испуганно сжался в комочек Он никогда не слышал, чтобы пёс так рычал. И надо тому, кто пришёл сказать, что Бруно от чего-то сердится, но пёс оттеснил его от двери. Тише, Бруно, тише. Но за дверью тишина. Никто больше не звонит. Бруно понял. Враг нашёл их. Он ушёл, но это пока, а значит, вернётся. И защитить стаю кроме него никому, потому что никто больше не знает врага. Его видели только они с Декстером. Бруно знает, что нужно ждать, когда враг появится снова. Он готов ждать. Мила плавала в красноватом море, где было тепло и уютно. Она не понимала, как здесь оказалась, и понятия не имела, что надо выбираться. Словно она всегда была здесь и никакого другого места не знала. Её мысли пребывали в покое. Она просто дрейфовала по бескрайнему тёплому морю. Изредка до неё доносились звуки, но она не понимала их природу, не слышала их осознанно. Они просто были и всё, и мило принимала их, как всё в своей реальности. Другой-то нет. Её не тревожили сны, воспоминания, боль. Она словно вернулась домой после долгого отсутствия, и это её устраивало. Иногда ей начинало казаться, что она видит свет где-то на поверхности и думала о том, что стоит поближе его рассмотреть, но это требовало усилий, и она отступала. Свет был ей не нужен. Она не ощущала времени, не знала день сейчас или ночь, да и забыла о том, что есть день и ночь, как и мир вокруг. Лишь иногда её беспокоило: "Нет, не воспоминание". очень эмоции и хотя она не понимала её сути всякий раз это беспокойство нарушало её уютное существование и она долго сиделась понять что же это откуда-то издали она слышала какие-то звуки не те обычные они приходили извне а не что в собственном сознании а потом пришло имя бруно И тёплое красноватое море стало вдруг совсем прозрачным, и свет очень близко. Ей надо вспомнить, кто это, Бруно, потому что это важно. Тревога всколыхнула мир вокруг, и мила изо всех сил плывёт на свет, но он всё отдаляется. Георгий рассматривал сидящих в кабинете полицейских. Одно дело наблюдать их на месте преступления, где они деловитые и отстранённые, и совсем другое вот так сидеть с ними, пить чай, слушать, о чём они говорят. Его жизнь за эти несколько дней изменилась полностью. Из отшельника, живущего в интернете, он превратился в часть какого-то своеобразного сообщества, и люди не отвергали его, не смотрели косо, а напротив, налили чаю. одали тарелку с хорошо прожаренной отбивной и горкой салата из свежих овощей, а потом продолжили разговор. И что теперь будет? Да что будет? Бережный пожал плечами. Если пустить всё в общем порядке, то светит твоей Матчихе срок за её художество, даже если условно. Мало того, что возвела клевету на офицера, сообщила заведомо ложные сведения. Зачем-то ей это понадобилось, понимаешь? Так что посидит теперь в КПЗ, подумает. А завтра побеседуем». «Это... это так глупо и неприлично». Люба ощущает ужасную неловкость. Особенно перед красавцем-полицейским. «Денис Петрович, мне так стыдно, вы уж простите». «Просто Денис и на «ты».» Реутов улыбнулся Любе. «Значит, сотворила это не потребство она, а стыдно тебе?» «Перестань. Глупости». Хотя папаша твой, конечно, очень меня удивил. Вроде бы на вид не глупый мужик, а надо же, угараздило его жениться на такой пустой никчёмной бабе. Это пошлая и многократно описанная в анекдотах история. Секретарша и начальник. Люба вздохнула, ощущая жгучий стыд и за отца, и за то, как повела себя его жена. Она несколько лет была его помощницей, назначала встречи, составляла расписания, напоминала о разных важных вещах. А потом вдруг 10 лет назад на тебе, дочки, я женюсь. Бабуля тогда ещё жива была. Мы тоже в родительском доме жили. И он привёл эту даму прямо туда. Ну, я была студенткой, так что домой являлась наездами. А Надя жила там постоянно. Вот с Надей они исхлестнулись буквально сразу. Могу себе представить. Рёта вспомнил злые глазки Татьяны Рудницкой. Вот ведь и вправду у горазд дела попашу. Он всегда был очень занят. Бизнес отнимал много времени. Знакомиться ему больше негде, а эта барышня всегда рядом, из года в год. Ну вот и сладилось у них дело. Люби неудобно так говорить об отце, а уж представить себе, что он с какой-то женщиной, она содрогнулась. Извините, мне это сложно даётся. В общем, когда я приезжала домой, обстановка напоминала зону боевых действий. Отец метался среди всего этого, пытаясь погасить пожар. Но дело в том, что Татьяна была из того же теста, что и Надя. Самозабвенная и эгоистичная скандалистка. Никто не уступал просто из принципа. При этом мне тоже доставалось от обеих, потому что я упорно не желала в этих забавах участвовать. Полицейские переглянулись. Действительно, представить любую участницу пошлой бабской скляки было невозможно. И как она ощущала себя, изредка приезжая в родительский дом и всякий раз окунаясь в непрекращающуюся войну между мачехой и сестрой, они лишь догадывались. Бабушка умерла. Иногда я думаю, если бы не скандалы, она бы прожила дольше. Люба покачала головой, вспоминая. Или если бы папа это как-то пресекал, что ли. Но Татьяна всё больше перетягивала его на свою сторону, и он «Ну, он и раньше был с нами довольно сдержанным, а в какой-то момент закрыл наши карточки, мол, пора зарабатывать самостоятельно, и выселил из дома. Вот я приезжаю в субботу домой, а Татьяна бросает мне под ноги сумку и говорит, забирай свое барахло и проваливай. Даже к бабушке не впустила. И я больше двух месяцев ее не видела. Ну а папа трубку не брал». «И как же...» Бережной не знал этих подробностей, Но вдруг ощутил вину. «Куда же ты?» Я просто перестала приезжать. Курс уже последний, квартира оплачена на полгода вперёд. Я собиралась замуж. Не пропала, в общем. А Надя устроилась у какого-то своего знакомого. На моей свадьбе отца не было, а бабушка приехала в ЗАГС и очень плакала, глядя на меня. Она скучала, радовалась. И, я думаю, уже знала, что осталось ей недолго. Я ей потом звонила. Первой сообщила, что забеременела. Она уже тогда болела, но Татьяна никого из нас на порок не пускала, хотя бабушка просила и отца умоляла, но он сделал вид, что ничего не происходит. У него есть такая манера: если ему что-то не нравится или он не хочет озвучивать неприятное решение, надо просто сделать вид, что он не слышит и вообще не понимает, о чём речь. А все неприятные решения существует кто-то другой. В его случае Татьяна, с радостью причинявшая бабуле и нам с Надей кучу неприятностей. А потом звонок отца. Первый за полгода. Умерла бабушка. Похороны завтра в 12. Я приехала, конечно. Женьке было 4 месяца, и я оставила его на мужа. А Татьяна устроила на похоронах отвратительную сцену, пытаясь не впустить меня. Отец снова делал вид, что ничего не происходит. Их стаяны сыну было уже года 3, и отец полностью был под влиянием жены и этого позднего отцовства. В общем, некрасивая и не очень весёлая история. Люби больно вспоминать. И совсем маленькое, словно детское и сохшее тело в гробу, и знакомое лицо, обрамлённое платком, особенно раздражал этот платок. Бабушка при жизни носила шляпки и никаких платков не признавала. Инадя, непривычно трезвая, сжимает её руку. То же забытое ощущение, но тогда в последний раз, стоя около бабушки, они ощущали свою забытую общность, словно они снова маленькие и теперь должны друг о друге заботиться. Вежливый голос мачехи выкрикивающий оскорбление, дрогнувшая рука Нади и люба, сдержавшая её тогда, сумевшая остановить разгорающийся скандал. потому что это были похороны бабушки, а она ненавидела скандалы. Осознание того, что Нади больше нет, вдруг наполнило Любу, и она ужаснулась. Все эти дни она даже не думала о произошедшем, словно не осознавала непоправимость смерти сестры, как и вообще всякой смерти. Но сейчас наконец пришло понимание. Она осталась одна. Как бы ни складывались их с сестрой отношения, Это по большому счёту не важно, потому что они были. И сестра была, а между ними мама. И опять же не важно, что она оказалась жутким монстром из страшной сказки. Люба помнила её весёлой и ласковой. У них были кукольные чаепития, прогулки в парк. И папа тогда тоже был весёлым и очень любил своих дочек. Но когда не стало мамы, то папы словно то же. Они с Надей остались друг у друга в опустевшем доме, где сновала бабушка, безуспешно пытаясь вернуть прежний свет. Но отец отстранился от всего, и они с Надей научились жить в этом доме в раз с ставшим просто кирпичной коробкой. Пока жизнь не развела их по разные стороны. Но даже вот так они были друг у друга. Люба вспомнила портрет, который забрала из Надиной мастерской. Сестра думала о ней – раз уж написала его. А теперь её нет. Люба. Ничего, дядя Андрей, я в порядке. Кулачок Любы сжат так, что костяшки побелели. Ничего, я должна вам объяснить. Папа вовсе не плохой и не какой-то там дурак. Просто иногда он не хочет разобраться в ситуации. Он, ну, принимает ту версию, которая ему удобнее. Вот надоели ему тогда эти скандалы. А Татьяна говорит... Дочери взрослые. С какой радостью ты их содержашь? Пусть идут на вольные хлеба и живут своей жизнью. Папа не возразил. Ему хотелось покоя, даже такой ценой. И она устроила как захотела. Просто выбросила нас из дома и всё. Ну, дом-то был хороший. Был. Бережнои силился вспомнить адрес сестры, но на ум ничего не приходило. А что с ним? О, это забавная история. Люба отпила остывший чай, собираясь с мыслями. Когда умерла бабушка, то оказалось, что она составила завещание. Дело в том, что папа оформил этот дом на неё, так ему было нужно. Но в случае неприятностей в бизнесе. В общем, по документам владелица и дома была бабушка, и она сделала смешную вещь составила завещание на нас с Надей, в смысле. Ну вот такой смысл. Дом отходил нам с Надей в равных частях. Отец в завещании упомянуть не был, Люба усмехнулась. Думаю, это месть Татьяне. Бабушка ведь не была волшебной феей, у неё имелся характер. Просто чтобы об этот характер споткнуться, нужно было сильно её достать. И Татьяне это удалось. Она же наш дом превратила в памятник безвкусицы. Его оставалось после этого только сжечь. Но мы его просто продали. После года судов. Судов Ну да, Люба вздохнула. Ей неловко рассказывать эту историю. Когда стало известно о завещании, папа подал в суд, чтобы признать его недействительным. Я мы с Женькой тогда жили в маленькой гостинке, которую нам на свадьбу подарили родственники. Они скинулись и купили нам крошечную квартирку, в которой было всё: кухня, ванная, даже прихожая. Просто всё очень небольшое. Но мы были так счастливы, потому что это наша квартира. Только наша. Миша там всё обустроил. Он многое умел делать своими руками. Но потом муж погиб, и мы с Женькой остались в той квартире вдвоём. Теперь я сдаю её, ведь благодаря бабушке у нас есть другое жильё. Но тогда я отец с вами судился? Дядя Андрей, ты не подумай, папа он не негодяй какой-то, просто с Татьяной ссориться не хотел. А она такая, какая есть. Ну да. Реутов покачал головой. Уж точно такая, какая есть. Хитрая, подлая, готовая на любую низость, жадная и наглая бабёнка. Но зачем жить с такой, какая есть, он не понимал. И не понимал, как можно легко взять и выбросить из жизни собственных дочерей, а потом ещё судиться с ними. И что суды? Все инстанции подтвердили, что завещание действительное. Люба вспоминает заседание, где адвокат Артур Олегович, не глядя на них, зачитывал какие-то ходатайства. Ничего не выгорело. Дом мы по итогу продали и купили себе отдельное жильё. Просто Надежда оказалась в большой квартире, а сестре отдала жалкие крохи. Бережный покачал головой. Он понимал, что Люба тогда не спорила, взяла то, что отдала ей сестра, не сказав ни слова, а та знала, что Люба не станет спорить. Почему вы не поделили деньги пополам? Бережнов вскинул брови. Люба, ведь Надя фактически обобрала тебя. Да ладно, она покачала головой. Надя, но ей нужно было на что-то жить, наверное. А я сама зарабатываю и квартиру нашу прежнюю сдаю ещё. Так что мы с Женькой не бедствуем. Люба не хотела объяснять, что тогда не могла и не хотела спорить с Надей, потому что это означало бы начать с ней разговаривать. А делать это Люба категорически не собиралась. После того, как Женька был объявлен трижды ненужным отродьем, разговаривать с Надей стало решительно не о чем. Но упоминать об этом сейчас Люба считала неуместным. «Понятно». Бережной только руками развёл. «Тягостная история». Люба вдруг встрепенулась и вскочила. «Вы не против, если я сейчас уеду? У меня там Женька...» «Конечно». Он тоже поднялся. «Люба, мы в скорости снова увидимся, и теперь уж давай как-то не теряться». «Послезавтра похороны Наде», — Люба вздохнула. «Звонил агент. Все готово, только тело выдадут и...» «Понятно». Бережной подошел к племяннице и взял ее за руку. «Держись. И если хоть что-то покажется тебе странным, встревожит, немедленно звони или мне, или кому-то из моих офицеров. Их номера я тебе пришлю». «А что может...» Люба, сейчас всё непросто. Я напомню, Надя была убита, а убийца пока на свободе. Мало того, на её соседку было совершено два покушения, и мы полагаем, что это был один и тот же преступник. Так что я прошу тебя соблюдать осторожность. Георгий тоже поднялся. Генерал повернулся к нему. Прошу тебя помочь Любе, если понадобится. Конечно. Когда дверь закрылась, он повернулся к своим офицерам. Ну, и что вы на это скажете? Надо работать. Рётов открыл папку, принесённую им для отчёта. У нас кое-что есть уже. Бережный расстроен, и Денис торопится переключить его внимание на более привычные вещи. А убийство как раз такая вещь. Он скоро будет в полном порядке. Леонита смотрел рану пса и погладил его тёплый бок. Ты молодчина, братан, боец. И хозяйка твоя тоже. Как она? Думаю, выкарабкается. Леониц собрал инструменты. Люба, собаку уже завтра можно попробовать вывести. Он слаб ещё, и если не сможет подняться по ступенькам, то я его не тащу. Тоже верно. Леониц снова погладил пса. Хороший парень, молодчина. Знаешь, собаки как их хозяева. Вот если хозяин отморозок, то и собака такая же. А этот парнишка отличный. Но и Милка хорошая девчонка, Люба улыбнулась. Да всё с тобой ясно, доктор. Конечно, Мила отличная девчонка, и собака у неё просто супер. А уж о коте и речи нет. Восхваливать это совершенство можно и до конца времён. Я приду, и мы вместе его выведем. Леонид наблюдает, как Декстер осторожно, ступая, идёт по спинке тахты. Знаешь, я очень люблю котов. Все любят котов. Люба тоже наблюдает за манёврами Декстера. Ну, в смысле, все нормальные люди. Ведь любить котов это нормально. Завтра я выходной и выведим. Если что, вдвоём-то мы его точно втащим обратно. Леонид поднялся. А Георгий куда делся? О, тут смешная история. Баба Лиза рассказала соседям, какой он мастер и вообще очень воспитанный и порядочный молодой человек. И Георгий буквально пошёл по рукам. Люба улыбнулась. Тут много пенсионерок живёт, и у них всегда есть что починить. Так что, боюсь, Георгия мы потеряли. Кто-то теряет, кто-то находит, Леонид засмеялся. Всё, Евгений, возвращаю тебе твоего приятеля, лучше прежнего. Женька деловито взялся стал о планшет и пристроился рядом с Бруно. Давай мультик Ариэль-Рапунцель смотреть. Леонид был готов поклясться, что видел, как пёс кивнул соглашаясь. Просто невероятно, до чего он прикипел к собаке, Люба вздохнула. А ведь когда Мила выйдет из больницы животных, придётся отдать. И если похожего котёнка я ещё где-то найду, то Бруно никого не заменит. Да, будет проблема. Но знаешь, всё равно отлично, что они так подружились. Когда дети растут рядом с животными, они не вырастают жестокими. Ты на пса погляди. Смотрит в планшет, словно и правда понимает что-то. Может и понимает, любая думает о том, что в её жизни сейчас всё меняется, и она ещё не решила, хорошо ли это. Смотри, кот тоже подтянулся. Декстер спрыгнул на пол, с независимым видом вскарабкался на спину Бруно, уселся у уточкой и презрительно сощурился, глядя на мелькание мультяшных персонажей. Вселенная, которой он управлял, была несовершенна. И Декстера сознавал свою долгу украшать её собой до последнего патрона. На стене висит портрет. Леонид заметил его, как только вошёл. Удивительно, как художник сумел уловить самую сущность своей модели. Это можно сделать только с любовью. Сестра рисовала? Да, Люба вздохнула. Я забрала его оттуда. Она бы, наверное, этого хотела. У неё был талант. Леонид покосился на Любу. Ты красивая. Это портрет красивый. Её щёки слегка порозовели. На обороте дата мой день рождения. Это был подарок. И когда у тебя день рождения? 6 марта, Любов вздохнула. Георгий повесил сегодня, но не валяться же ему в кладовке. Это нечестно. Тут душа вложена. Вот только художницы больше нет. И мир, который она видела, ушёл вместе с ней. Леонид попрощался, а Люба двинулась на кухню. Нужно готовить обед, и она занялась этим, думая о множестве вещей одновременно. Даже в мыслях старательно обходя постыдную ситуацию с Татьяной и подполковником Реутовым. Он такой красавец и славный человек, а отец и эта мерзкая хабалка? Господи, стыд-то какой! Ну всё, не хочу об этом думать. Люба тряхнула головой. Это их дело, я никакого отношения к ним не имею. Она тоже умело делала вид, что ничего не случилось. В дверь позвонили, и Люба решила, что вернулся Георгий, вырвавшийся из цепких пальчиков местных старушек. Но за дверью стоял отец